Глава двадцатая. Эта ошеломляющая весть была правдой. Майор Орловский все утро провел в Муре, пытаясь найти следы членов преступной банды Игоря Адашева, Семена Исаева. И, наконец, ему повезло. Он получил от одного из инспекторов два адреса, по которым мог скрываться Исаев. Собственно, за ним не было особенно громких преступлений. Его просто считали придурком и шестеркой Лысого. Агентурные сведения позволили одному из инспекторов Мура уточнить адреса, где мог находиться этот тип. Решив никого не брать с собой, Орловский, приехавший в Мур на старенькой Аудиогаева, поехал по указанным адресам. В первом случае ему не повезло. Дом предназначался на снос, и он потратил полчаса, чтобы убедиться в полном отсутствии в этом полуразвалившемся строении людей. Второй адрес был ближе к центру. Это была квартира сестры Исаева, проживавшей с ребенком после развода с мужем в этой однокомнатной квартире. По данным агентуры Мура, сестра Исаева часто уезжала в подмосковную деревню, а ключи от квартиры оставляла своему непутевому брату. Именно туда и приехал Орловский. Он поднялся на восьмой этаж пешком. Лифт не работал. Он попытался позвонить, но выяснилось, что в этой квартире не работал и звонок. Тогда он постучал. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее. Вышедшая на его стук из соседней квартиры соседка существо неопределенного вида и возраста с растрепанными волосами и старым халате лениво заметила, что Исаевы куда-то уехали. Орловский продолжал стучать. Наконец за дверью послышалось какое-то шипение, кряхтение, и кто-то подошел к дверям. «Кто там?» – спросил не очень трезвый голос. «Мне нужен Семен Исаев», — громко сказал Орловский. «Из милиции, что ли?» — спросили из-за двери. «Нет», — чуть подумав, ответил Орловский. «Я из ЖЭКа». Дверь приоткрылась, и тогда он, решительно толкнув ее плечом, вошел внутрь. В коридоре стоял человек лет сорока с бессмысленным выражением мутных глаз в рваных финках и помятой майке. «Что нужно?» – прохрипел этот тип, морща красно нос. «Вы, Семен Исаев?» – спросил Орловский. «Я!» – икнул человек. «Говори, чего нужно, и проваливай отсель!» Орловский закрыл дверь и прошел в комнату. Поражали обстановка, неустроенность и запустение в этой квартире. Стоял терпкий запах чего-то очень противного, то ли гнилых носков, то ли недоеденных консервов, точно разобрать было трудно. Орловский огляделся и, найдя стул, смахнул с него газеты и кусок сыра, уселся напротив хозяина. Тот прошел к стоявшему тут же дивану, вернее, изделию, бывшему когда-то диваном, и теперь ставшему просто дополнением к этим грязным стенам, и опустился на него. Пружины жалобно заскрипели. «Чего нужно?» — снова спросил Исаев. «Вы, Семен Исаев?» — снова спросил Орловский, подумав, что хозяин квартиры не очень-то похож на грозного террориста. «Ну, я!» — икнул хозяин. «Вы знали Игоря лысова «Какого лысова Я волосатых знал всегда!» — попытался пошутить Исаев. «Я серьезно спрашиваю», — строго заметил Орловский. «Вы знали такого человека?» «Почему знал? Я и сейчас его знаю. Вместе с ним сидели», — сказал Исаев. «Приятное знакомство», — согласился Орловский. «Вы работали вместе с ним пять лет назад, верно?» «Да», — ответил Исаев, уже понявший, что перед ним сотрудник милиции. Он сморщился и оглушительно чихнул. «Но я уже завязал», — произнес он, и чихнул еще раз. «Конечно», — согласился Орловский. «Не думаю, что в таком состоянии от вас может быть хоть какая-нибудь польза». «И давно вы виделись со своим бывшим другом». «Почему бывший? Он и сейчас мой друг», — погрозил пальцем Исаев. «Он ко мне часто приезжает в аэропорт». «Куда?» — не понял Орловский. — В аэропорт, во Внуково. Я ведь там водителем работаю. Раз через три дня, уже два месяца работаю. Поэтому имею право отдыхать в выходной день. Я вчера со смены пришел. — Вы работаете водителем в аэропорту? — ошеломленно спросил Орловский. — Где именно? В каком месте вы работаете? — Около иностранцев, — икнул Исаев. «Грузы их вожу к самолету, багаж всякий, интурист называется!» «Так, — растерянно сказал Орловский, — значит, вчера у вас была смена, а работаете через каждые три дня, правильно?» «Да, сутки работаю, три дома!» — подтвердил Исаев и снова чихнул. На этот раз он не успел отвернуться, и неприятные капельки попали на плащ Орловского». Он поморщился, достал платок и вытер. Потом снова спросил. «В следующий раз вы выйдете на работу 23-го, верно?» «Ну да, наверное». «23-го числа Семен Исаев», — вспомнил Орловский. «Неужели этому опустившемуся типу они хотели заплатить 20 тысяч долларов и доверить нечто серьезное?» «Не может быть». Он решил рискнуть. «А насчет меня вам Игорь ничего не рассказывал?» – спросил Орловский. «Насчет двадцать третьего?» «Да», – оживился Исаев, – «рассказывал. Я все помню, ты мне должен посылку дать, чтобы я ее в самолет отвез, и сто долларов...» «Нет, вру, двести обещал». «Посылку», – выдохнул Орловский. «Все было продумано абсолютно просто». Спившийся человек, бывший член группы лысова устраивается на работу в аэропорт, на самую простую и незаметную работу. Подвозит на свои тележки грузы иностранцев к самолету, но его самого никто, конечно, не проверяет. Он проносит небольшую посылку и оставляет ее в самолете, получает, конечно, свои 200 долларов и все. Самолет взрывается в воздухе и нельзя найти никаких следов а самого Исаева потом обязательно уберут, списав благодаря ему еще двадцать тысяч долларов. И все, все очень просто. Орловский поднялся со стула. «Поедешь со мной», — решительно сказал он. «Получишь свои двести долларов». Он увидел стоявший в углу телефон, поднял трубку. «Никаких звуков!» «Телефон у тебя не работает!» — Нет, — покачал головой Исаев, — не работает. А куда мне ехать нужно? Сегодня ведь выходной, первый день. — Посылку получишь, — сказал Орловский, — и деньги свои заодно. — Собирайся, поехали. — Сейчас брюки найду, — обрадовался несчастный. — Найду и поедем. В это время в квартире напротив, где сидела непонятного вида соседка, слышно было... Каждое слово, сказанное в квартире Исаева. Женщина, уже снявшая с себя свой безобразный халат и пригладившая волосы, подняла трубку. — Здесь какой-то тип хочет увести моего подопечного. Что мне делать? — Ничего. Пусть они выходят. Мы уже знаем о его приезде. Через пять минут к вам поднимутся наши сотрудники. Откройте им дверь. Передайте пленку с записью разговора. Вы все поняли, капитан? «Да», — сказала соседка, продолжая слушать разговор гостя с Исаевым. «А Игорь сказал вам, когда вы свою посылочку получите?» — спрашивал Орловский. «Сказал, мать твою!» Исаев никак не мог попасть в штанину-брюк, который он надевал поверх своей домашней формы. «Сказал, что вы принесете ее ко входу утром. А там, в Ленинграде, ты, опять забыл, в Санкт-Петербурге, ее встретят». — Значит, рейс на Санкт-Петербург, — понял Орловский. — Ясно. 23-го числа. Не путаешь? — Нет, конечно, — обиделся Исаев, уже залезая в брюки. Он еще минут пять возился с рубашкой, надевал пиджак, куртку не забыл, взять кепку и вышел за дверь. Они спустились вниз, и Орловский подтолкнул Исаева к Ауди, и тут увидел шагнувшего к ним капитана милиции в форме. «Опять безобразничаешь!» – строго сказал капитан, глядя на Исаева. «Сколько раз говорил, чтобы ты ходил отмечаться в спецкомендатуру?» «В чем дело, товарищ капитан?» – спросил Орловский, доставая удостоверение. Капитан посмотрел документы, козырнул. «Он ведь досрочно освобожденный, товарищ майор! Обязан отмечаться в спецкомендатуре!» «Понятно!» – кивнул Орловский. «Я его сам отвезу завтра туда!» «Хорошо», — улыбнулся капитан. «До свидания». Они пожали друг другу руки, и Орловский буквально потащил Исаева к машине. Посадил его на переднее сиденье, обошел автомобиль, сел за руль. «Кажется, у нас появился самый важный свидетель», подумал Орловский, включая зажигание. И это было последнее, что он подумал в своей жизни. «Раздался оглушительный взрыв», Машина вспыхнула, как факел. Подбежавший капитан испуганно смотрел на горевший автомобиль со скорчившимися в нем двумя трупами. Он вспомнил фамилию майора и побежал звонить в свое управление. Именно поэтому в ФСБ Славин и его группа так быстро, практически сразу узнали о смерти своего товарища.